Женщина встает и уходит. Мужчина выходит из глубины комнаты, в руках у него небольшой мегафон. Мужчина говорит, «Иногда совсем редко можно идти по городу, в котором ты все знаешь, и идешь, не глядя по сторонам, и смотришь, ну, как обычно. И вдруг ты ловишь такое время суток, такое удивительное время дня, которое длится совсем недолго. Это летние сумерки. Вот так идешь, идешь, и вдруг увидишь, что что-то изменилось». Просто солнышко село за дома, но еще светло, светло, как днем, но краски стали отчетливее и при этом мягче. Из-за того, что уже много времени на часах и по всем ощущениям уже вечер, машины начинают зажигать габаритные огни и в домах зажигаются первые окна, хотя еще светло. И все очень ясно видно, ясно и далеко. Но это чудесное время длится совсем недолго, каких-нибудь полчаса. А потом наступит просто вечер, и от того, что все так ясно видно, ты вдруг видишь, что в тебе любви больше нет, она ушла. А это еще страшнее, чем самая несчастная любовь. И ты вдруг обнаруживаешь в себе такую пустоту и при этом так много силы, что просто берешь и взлетаешь над улицей, отталкиваешься от асфальта, и взлетаешь, и летишь, Над городом, над знакомыми улицами, даже не удивляешься этому. И думаешь, а куда лететь? Вот уже под тобой поля, городки, деревни, церкви, речки блестят. И в этом пейзаже так много нежности, тоски, чая. А интересно, есть ли здесь любовь? И ты крикнешь из-под облаков. Не надеюсь что тебя кто-то услышит. Так, в мегафон вот так. А любви-то нету. И подумаешь. Стоп, стоп. Где же можно встретить любовь? Куда лететь? Здесь я все знаю. Америку я проехал насквозь, в Европе побывал. Куда лететь? И тогда я разворачиваюсь и лечу туда, где есть надежда. В те края, про которые я ничего конкретно не знаю, но только что-то слышал. Я лечу м -м, на восток. Сначала, конечно, на ближний восток. что я знаю про ближний восток? Только то, что каждый день показывают в новостях. И я как раз то же самое и вижу Серьезных мужчин с бородами, автоматами Много женщин с тканями на лицах Здесь, кажется, любви вообще никогда не было Но я об этом им не кричу Потому что еще начнут стрелять И я лечу дальше К обломкам древних цивилизаций И вот подо мною Египет А что я знаю про Египет? Я-то что знаю, то и вижу Я знаю, что там есть пирамиды, верблюды и Нил и я вижу только пирамиды, вот верблюды, а вот вот Нил. А любви здесь нету. Она тут давно кончилась. Она кончилась тогда, когда была построена последняя пирамида. Поэтому она и была последней. А верблюды здесь вообще ни при чем. А куда лететь дальше? Я лечу к Индии. Я знаю, что в Индии жили такие люди, которые так долго практиковались в любви, что смогли написать книгу, которая полезна во все времена. Это Камасутра. Мне нужно увидеть этих людей и задать им один единственный вопрос. О, мегафон. «А был ли смысл так долго практиковаться?» «Ну вот подо мной Индия, а я не знаю, как зовут этих людей и где они живут. Я знаю про Индию только то, что там слоны и чай». «И я вижу только слонов и чайные плантации. Но мне этого не надо. Слоны, конечно, очень хорошие животные, но они тоже ни при чем. А чаю мне сейчас не хочется. Тогда я лечу к океану. А на океане огромные океанские лайнеры и паруса яхт. Вот где должна быть любовь. Но я подлетаю к шикарной яхте и вижу на ней только силиконовых красоток в бикине и хозяина яхты. У хозяина круглый животик, тонкие ноги, шорты до колен, темные очки. И я кричу ему, вот, «Сэр!» «Сэр, а ведь у вас проблемы!» И лечу дальше. Я подлетаю к белоснежному лайнеру. Лечу вдоль борта и заглядываю в иллюминаторы кают первого класса. А там везде смотрят порно. А в каютах второго класса это порно производят. А на мостике этого корабля стоит капитан. Красивый. Я подлетаю к нему и говорю... Мегафон так. «Сэр, вы знаете, что творится у вас на корабле?» И лечу дальше. «Я лечу к Антарктиде. И вот мне уже становится холодно. И подо мной первые льдины и киты пускают фонтаны. Я опускаюсь в Антарктиде на лед. <м> <м> <м> и вокруг меня пингвины. Пингвины чудесные. С ними, правда, любви не получится. Но их можно взять на руки, погладить». Поцеловать, Они твердые, приятные Потом можно поставить их на место А они не уходят Вот так вот, всех перегладил, перецеловал Надо улетать Подошвы примерзли Но сил достаточно И я взлетаю Без подошв И лечу И вот подо мной Австралия А в Австралии только кенгуру Медведи-коалы И утконосы И ехидны Я пролетаю над ними Мне сейчас не до них И вот Таиланд А там в высотных гостиницах творится Черт знает что Там тайский массаж, льются литры спермы Мне этого тоже не надо И я лечу дальше И вот подо мной Тибет Я вижу там тибетских монахов Они трудолюбивые ребята Они там все чего-то делают И я понимаю, что в общем-то неплохой вариант Но не сейчас И я кричу Кричу, кричу «Ребята, вы молодцы! Я к вам, может быть, еще прилечу, но не сейчас, не сейчас! Только никуда не уходите!» И вот подо мной уже Япония, а там, среди шума Токио, все-таки есть островок мудрости, там сидит мудрец и смотрит, как цветет сакура. И я кричу ему, кричу, «Мужик, ты молодец! Ты посиди, никуда не уходи! Мне надо с тобой поговорить, но не сейчас!» И вот подо мной уже Сибирь, А там мчатся поезда по ниточке Транссибирской магистрали. И я лечу над трансибом, чтобы не заблудиться. Пролетаю над городами, поселками, где так много жалости. Моей жалости ко всему, ко всему тому, что там есть. Там очень много моего сочувствия и понимания. Сочувствия моего. И сочувствия мне. Но нет любви. Той любви, которая ушла. Но вот я уже снова подлетаю к своему городу, только с другой стороны, И Моя страна оказалась тоже маленькой А трансип Не таким уж длинным Я пролетел полмира А за это время Ничего не изменилось Прошло каких-то полчаса И просто наступил вечер Конкретный вечер И зажглось десятка-два окон Но как приятно вернуться Я опускаюсь ровно в то место Откуда стартовал И чувствую, что асфальт теплый чувствую, Потому что подошвы остались В Антарктиде Я иду без подошв. А там в окнах так много мужчин-женщин. и женщин, И им, я надеюсь, хорошо. А я опять ни при чем. Как когда-то, когда мне было 13 лет, я смотрел в окна с надеждой. Но если бы какая-нибудь женщина спросила меня в этот момент. Мужчина, а куда вы идете? То я бы ответил. Вот так, в мегафон. Я иду во Свояси. Знаете такое место? Вот туда я иду.